о своем муже, который из России вывез свою высокооплачиваемую специальность военного летчика. И о том, как она проходила военную службу и за веревочку таскала автомат УЗИ. В общем, долила. Но было, конечно, немножко и о нашей вере, потому что вся земля здесь вопиет об Иисусе Христе и его страданиях за людей. Но вот что интересно, я обратил внимание, что наш автобус как бы разделился на две части, на большую и поменьше. Одних интересовало это самое государство, и я даже заметил, что наша Гидеса Тамара как-то очень ласково и слушает эти вопросы и отвечает. А вот меня интересовала проблема занятости, безработицы. Со своим вопросом я... «Не свой, я чужак». Многие из нас по разным причинам поехали в эту поездку. Я-то думал, что русские люди, уставшие в своем атеизме, едут в паломничество. А оказалось, что не очень-то и много здесь русских людей. Оказалось, что будущие жители нового еврейского государства — едут в пристрелочную поездку. Это мы до 35 лет, пока не наступает время первых наших защит и публикаций, живем, как и подобает представителям огромной нации, в счастливом незнании национального вопроса. И пока мы дружно зеваем и терпеливо ждем, кто-то все время пропускает своих без очереди. В конечном счете, в интеллектуальной деятельности важен темп. В России, чтобы чего-то достичь, надо жить долго. А ты попробуй, поживи, когда мясо и молоко из Голландии. Но сменим страну. Мы в Палестине. Направо, налево уже описано. Автобус тоже не терра-инкогнито. Лица в основном знакомые. И, как гипотетически мой читатель понимает, я склоняю его выслушать рассказ о новом персонаже, о Коленьке. Он же тоже укладывается в прокрустово ложе моего вопроса. Как попал ты, колхозничек, на эту тусовку не самых нищих людей? Тем более, что он потребуется мне как персонаж для продолжения повествования. А Сначала знакомство. Я вышел весь разгоряченный после общения с Люсей на палубу. Перед зарею или восходом, особенно если ты только что побывал в единоборстве с женщиной, всегда чувствуешь себя одиноким. Какие-то мысли, я бы сказал, даже возвышенно-философского склада проносились у меня в голове. Они уже описаны и очень подходят по своему патетическому тону для эффектного конца главы. И тут я обнаружил, что на палубе я не один. Чуть померзнуть и встретить поднимающуюся из темноты и моря зарю решился еще и этот самый Коля, И, как всегда, спички, зажигалка, сигарета, какой сорт и другие слова. И становится ясно сначала, что человек человеку не противен, есть контакт. А потом, что даже приятен, что разговор увлекателен. А о чем всегда говорят только что встретившиеся люди, еще в праздной, располагающей к беспечности атмосфере? Только о себе. Коля говорил о себе. Ну я разве хочу чего-нибудь лишнего? Я хочу служить в милиции, носить форму, резиновую дубинку, автомат, ловить преступников. А мне отвечают, если бы у тебя была хотя бы подмосковная прописка, пожалуйста. Вот сижу вот сейчас в этот круиз. Иностранное слово Коля выговаривает с некоторой гордостью. обратно. Если в милицию, в райцентре не возьмут, то снова в совхозы мериться со светкой.